Глава восьмая. У друга. Шилов еще накануне встал с постели и занялся обычными делами. Вид, однако, у него был не совсем еще здоровый. Лицо было бледно, имело какое-то угрюмое выражение. Впрочем, после болезни многие люди выглядят так. Он сидел теперь в своем кабинете, проглядывая счета, присланные ему из других имений графа. В открытое окно врывался легкий ветерок теплого утра. Шилов, казалось, был весь поглощен своей работой, и потому не сразу заметил тихо вошедшего лакея с визитной карточкой на подносе. Машинально взяв у него карточку, Шилов, однако, лишь взглянул на неё, как угрюмое выражение лица его изменилось. Он скочил с кресла и, быстро спросив, где этот господин, вышел из кабинета навстречу. Через минуту Смельский и Шилов пожимали друг другу руки, причём последний повторял, «Как я рад, что ты приехал, Андрей, вот и дружил, спасибо!» И, обняв гостя за талию, он ввёл его к себе в кабинет. Смельского главным образом поразил кабинет его старого друга. Все в нем было так роскошно и изящно, что молодой адвокат несколько дольше, чем следовало при первой товарищеской встрече, остановил взоры на некоторых вещах. Шилов сам придвинул гостю кресло и пустился в расспросы. Как он поживает? Как устроился? Движения Шилова были, как заметил Смельский, чересчур отрывисты. Слова и тон, несмотря на попытку быть любезным, деланы, а лицо исхудало и бледно. Только и жили на нём своим обычным красивым блеском таинственные тёмные глаза, знакомые Смельскому ещё с университетской скамьи. «Что с тобой?» – спросил он. «Ты как будто нездоров, похудел, побледнел». Тень пробежала по лицу Шилова, и оно сделалось ещё мрачнее, еще ещё угрюме блеснули его глаза. «А, много неприятностей», – махнул он рукой. не только неприятности, даже целая беда, брат, стряслась со мною». «Что такое? Какая беда?» Шилов изобразил на лице нерешительность. Казалось, он раздумывал, рассказать другу про эту беду или умолчать. Но вот сверкнула улыбка. Тоже странная, тоже немного мрачная. И он решился. «Да неужели ты не читал в газетах?» «Когда?» «Сегодня. Вчера». «Что?» «Нет, я вот уже три дня не видел газет. Я занят был совсем другим. У меня тоже, хотя и косвенно, но тоже неприятное дело. С родственницей моей невесты. Ну, да это я тебе потом расскажу. А что с тобой?» Вероятно, выдающееся что-нибудь, если ты попал в газеты». «Да, Смельский», – мрачно ответил Шилов. «Даже чересчур выдающийся. Вот, погляди». Он раскрыл рубашку, где виднелась забинтованная грудь, а потом показал порезы на руках, залепленные пластырями. «Да, да, я и хотел спросить тебя, что это значит?» Шилов подробно рассказал о нападении на него в парке и в заключение назвал фамилию преступника. Но лишь только он произнес ее, как Смельский скочил с кресла и с ужасом спросил. неужели Краев? А что же такое? Разве ты знаешь его? Моя невеста, сестра Краевой, последняя вызвала ее телеграммой, и мы только что с поезда. Она поехала туда, а я к тебе, потому что я не знаком еще с Краевыми. На этот раз лицо Шелло приняло изумленное, почти испуганное выражение. Несколько минут свет и тени боролись на его лице, и, наконец, он сделал улыбку, отрывисто сказал. Какое ужасное совпадение. Да, ужасное. подтвердил Смельский. «Но скажи, пожалуйста, что же побудило этого человека на такой шаг? Нахождение у меня в кармане такой суммы, как сто тысяч. Как же он мог узнать про это? О, братец, если вор захочет украсть, он всегда сперва узнает, где это сделать удобнее». «Но ведь он чиновник. Как я слышал, кандидат университета. Я, знаешь, даже помню ту фамилию, но только он был старше меня и тебя двумя курсами и на филологическом». «Да, да», — ответил Шилов. Может быть. Но такой негодяй. Шилов пожал плечами. С голоду. Он больше дурак, чем негодяй, что ввязался в шайку грабителей, которые даже не догадались убить ограбленного. Как я потом рассуждал, это так глупо было сделано, как нельзя глупее. Неужели у того, который отзарапал мне грудь ножом, не хватило ловкости воткнуть его поглубже? А другие? Чего же они разбежались, как бараны? Оула, Дмитрий Александрович, ты говоришь это таким голосом, будто в самом деле жалеешь, что не убит. Оно так и есть. Смельски с изумлением взглянул на него. Лицо Шилова было опущено, и виднелся только лоб со сбучившейся жилой и мрачной складкой, а усы торчали вверх около щек острыми толстыми иглами. «Если бы они убили меня», продолжал Шилов, «мне бы не пришлось так страдать, как теперь». «Но почему же? А ты думаешь, что тысяч – недостаточная причина, чтобы терзаться об их исчезновении? Разве это не может, несмотря ни на какие доводы фактов, поколебать отношения мои с графом? Да, наконец…» Разве за часть сто раз меньше не лишают себя люди жизни в особенности такие бедняки и труженики, как мы с тобой? Ну уж это нет. О, брат, обстоятельства заставят, и ты скажешь да. Деньги, брат, сердце жизни, что-нибудь случится с ними, весь человеческий организм на волоске от смерти. Жизнь без денег, медленное трупное разложение. Смяськи не согласился в принципе, но понимал, что его другу должно быть и самом деле тяжело, потому что как бы там ни было... а он является, хотя и невольный, но все-таки причиной утраты графом такой крупной суммы. «Но, боже мой, какое страшное совпадение!» – думал он. «Муж сестры Анны – вор и разбойник?» «Как подействует это на Анну? И что там вообще происходит в этом злополучном доме?» Смитский почувствовал необходимость сейчас же отправиться к Раевым и разузнать все в подробностях. Он взялся за шляпу и обратился к Шилову с такими словами. «Я сейчас пойду туда, Дмитрий!» но надеюсь на твое гостеприимство на несколько дней». «С удовольствием», – ответил Шилов. «Я тебя познакомлю с графом, и он, вероятно, как моего знакомого, сочтет тебя и своим гостем. Мы тебя отведем помещение внизу, оно предназначено для гостей». «Спасибо. Но мое-то положение каково теперь?» – сказал Смельский, поднимаясь. «Да, понимаю. Незавидно», – ответил Шилов. «Ужасное. Я не знаю, как и на эту мадам Краеву. Мне все будет казаться, что она сообщница мужа». Шилов криво улыбнулся. «И то ж прости меня, я тебе скажу правду. Это мадам Краева мне сильно кажется соучастницей, да иначе и быть не может. При той мещанской жизни, какой они вели, жена не может не быть сообщницей мужа хоть в какой-нибудь степени. Я просто не знаю, идти ли даже туда?» Спросил Смельский. «Я не могу кривить душой быть в том обществе, где будут разыгрывать несчастных и прятать свою злоумышленность. Ты говоришь, деньги найдены при нем только в количестве 5000 облигациями?» «Да!» – грустно, но утвердительно качнул головой Шилов. «Стало быть, ясно, что остальные он скрыл. Да!» «Знаешь, это чудовищно!» Смельский пожал плечами и потом, проведя рукой по своим пышным курчавым волосам, опустил голову. «Мне теперь предстоит задача вырвать оттуда мою невесту!» – задумчиво сказал он. «Я бы тебе советовал это сделать поскорее!» – внушительно заметил Шилов. Взволнованный Смельский пожал руку приятеля, и сопровождение его спустился с лестницы. Он шёл по аллее задумчивой, мысли его были тревожны. Есть факты в бытии человеческом такие странные, такие диссонирующие с обыденностью, что при встрече с ними получается и чувство какое-то странное, которому нет названия и характеристики. Смельский чувствовал нечто подобное. О Краеве он слышал как о великолепном человеке, как о труженике и хорошем семьянине. Такое мнение о нём он составил себе с писем Татьяны Николаевны Канни, которые последние читала ему. Он составил характер человека в самом хорошем смысле, и вдруг тот покусился на грабеж. А она, эта женщина, которую так любила и уважала Анна, оказалась сообщницей гнусного преступления. Смельский, в конце концов, не знал, что и думать. Одно теперь ему хотелось, как можно скорее прийти туда и собственными глазами сделать наблюдение. Он комка в руках обрывок письма Краевой с тем местом, где она несколько недель назад извещала Анну о переезде на дачу и приписывала адрес. Но бог знает. Продолжал он думать, шагая по широкой тенистой дороге парка. Может быть, этот Тихоня Краев, этот по виду превосходный человек, скрыл и от жены своей замысел и хотел скрыть и самое преступление? Недаром говорится, что в тихом омуте и водятся черти. Есть такие люди. Может быть, это и так. Старался он себя успокоить. Может быть, несчастная женщина не виновата ни в чем. Да и Дмитрий не прав со своими подозрениями на нее. Увидим. Он еще прибавил шагу и вскоре вышел из парка в дачную местность. Пройдя несколько по улице, где домики стояли рядом, утопая в листве садов, он свернул на заднюю линию и стал спрашивать дачу, означенную в адресе. Двое мужиков, показавших ему сперва направление, по которому он должен идти, не выразили никакого удивления, но зато попавшаяся фронтоватая горничная выпучила на него глаза и, прежде чем ответить, пристально глядела с ног до головы. А потом, когда они уже разошлись, Много раз подряд оглядывалась, пока не свернула за угол.